Стена, которой покрытаи маливой краской, служили вместилищем, подобно стенкам бассейна, где вода отливает синевой какого-то особенного воздуха, чистого, лазурного, солёного. Баварский декоратор, которому поручено было убранство этого отеля, внёс разнообразие в обстановку комнат, и в той, где поместился я, уставил вдоль трёх стен во всю их длину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 а не молом недавно сооружионным муниципалитетом Кроме того, природа по всем чувствам, возбуждаемым ею во мне, казалась мне чем-то во всех отношениях противоположным механическим изобретениям человеческого ума. Чем меньше на сила она следов человеческой деятельности, тем больше простора открывала для полёта моей пылкой фантазии. И имя Бальбек, которое называл нам Легранден Запечатлелось в моём сознании каким-то городка, расположенного у мрачных морских берегов, славившихся многочисленными корабельными крушениями и ежегодно в течение 6 месяцев окутанных саваном густых туманов и пены волн. Там ещё чувствуется под ногами, говорил он нам, гораздо сильнее даже, чем в Финистере.